Огнедышащие По всем волнам шли рассказы о катастрофах. Электростатические генераторы от галлифа к садах Юстона искрили и перегорали. Госпитали в анклавах и фортах на самой границе с пустошами мигали и гасли. Откуда-то из-под Ньюарка сообщали об аварии на автоматическом заводе Плазмас. С острова Баффина о неконтролируемом выбросе изотопов с крекинговой станции Гелия-3. Как будто возродился стародавний водоворот во всей его всеохватности, но в сотни раз ядовитее. Лени вышли на тропу войны и вдруг начали объединяться в группы. Фаерволы на их пути рушились. Экзорцистов мгновенно перемалывали в белый шум. «В небоскреб Эдмонтона только что врезался подъемник», — сообщила Кларк. Лабин оглянулся на нее. Она постучала пальцем по наушнику, одолженному им для отлова закрытой болтовни в эфире. Пол города загорелось. «Будем надеяться, наши будут благовоспитаний», — сказал Лабин. «Теперь и это на моем счету» подумала Лени и попыталась напомнить себе. В этот раз все иначе. Жизни, принесенные в жертву сейчас, будут возмещены тысячекратно. Это не месть, это общее благо во всем его величии. Воспоминания теперь давались ей легко. И еще они ее не мучили. Вот что получается, когда Лени начинает любить лени. Они вышли на берег и сейчас стояли на краю полуразрушенной набережной в призрачном городе, название которого Лени не удосужилось узнать. Все утро они черными пустоглазыми пауками крались по огромной свалке ржавого металла, скопищу портовых кранов, автопогрузчиков, складов, сухих доков и прочих железных чудовищ начала тысячелетия. Даже при наилучших условиях радиопереговоры здесь шли с трудом, а сейчас прерывающиеся голоса в наушнике почти полностью заглушали помехи. Ради того, собственно, все и затевалось. Ржавый склад из листового железа одной стеной выходил к воде. На другой стороне к небу поднимались четыре башенных крана, словно строй 60-метровых проволочных жирафов. Они вытягивали шеи к воде под углом в 70 градусов. С носа каждого свисал большой цепкий коготь, готовый подхватить груз, пропавший десятилетия назад. Сквозь кольцо в носу у ближайшего к складу крана был пропущен тонкий поводок. Петелька из плетенного полипропилена, не толще мужского пальца. От нее два конца тянулись сквозь пустоту к шее второго крана, И обвивали один из брусьев. На фоне тросов и мощных машин веревочка выглядела невесомой, как паутинка. Они надеялись, что та и прочностью не уступит паутине. Наверняка в этой забытой богом промзоне должно было остаться хоть что-то. В век биотехники паучий шелк был дешевле грязи, но в эпоху биоапокалипсиса он, похоже, стал встречаться много реже. Они сумели отыскать только грубый моток древнего пластикового шнура, болтавшийся на заброшенном корабельном ангаре у дальнего края участка. Лабин вздохнул и сказал «Сойдет». Кларк чуть не умерла от страха, только глядя на то, как он карабкается по опасным, покосившимся лесам, разматывая за собой веревку. Кенджи, извернувшись, протолкнул себя в глотку первого жирафа и, как муравей, повис вниз головой на конце, протянувшемся от глазницы крана. Лени была уверена, что ниточка, державшая его за ноги, вот-вот лопнет. Задышала она только тогда, когда Лабин благополучно спустился на землю. Потом последовала новая нервотрепка, когда он лез на второй кран, таща за собой уже оба конца веревки. Слава богу, он остановился не на самой вершине, связал концы и оставил упряжь свисать петлями, как нейлоновый вьюнок. Сейчас, стоя на твердой земле, он внушал, что ей будет куда удобнее лезть, если надеть «не дождешься», сказала Кларк, «не до самой вершины, только туда, где концы связаны, на полпути. Сам знаешь, что это куда выше полпути». Стоит поскользнуться, и останется от меня мокрое место. Ничего подобного. Кран наклонный. Ты упадешь в воду. Ага, с 50 метров. Думаешь я... Секундочку. Мне что, придется падать в воду? Согласно плану. Никуда негодный план. Они насторожатся, как только сообразят, что попались на приманку. Если в этот момент заметят веревку, все пропало. Тебе придется ее отвязать и утянуть за собой. Под водой будет вполне безопасно. И думать забудь, Кен... Это просто веревка, а план у тебя такой безумный, что его только другой псих разгадает. Даже если увидит, она осеклась. Псих, что ни говори, вполне адекватное описание человека, с которым они имели дело. На мгновение она вернулась на сгоревшую платформу около Сейбла и выдернула ногу из обугленной грудной клетки. Лабин сказал тогда, тот, кто за этим стоит, потолкови меня. Не хочу рисковать, тихо проговорил он сейчас. Она еще поспорила, но оба понимали, что только для вида. В конце концов она отвела Мири на безопасное расстояние и пешком вернулась по дороге, пока Лабин через мотоплан передавал рапорт. Распространитель забился в пустующий склад и в подпольной лаборатории выращивает сипуку в промышленных количествах. На загривках кранов жирафов гнездились кабины управления. Вандалы или ветер давно повыбили там все окна. Лени и Кен укрылись в одной из них и стали ждать. В балках над ними свистел поднимающийся ветер. Он обрушился с неба жирным драконом, урча надутыми газовыми пузырями. Его пришествия предвещали вихри. Весь день дуло с северо-востока, а сейчас ветер завыл над набережной на разные голоса. Раздвижная дверца из листового металла под его порывом сдвинулась на направляющих. Натянутые провода и тяжелые тросы звенели, как струнный оркестр из ада. Подъемник от удара ветра застонал и заискрил. Зависнув над водой перед складом, он развернулся, приводя в готовность орудия. Лабин придвинулся к уху Кларк. «Пошла!» Она выбралась из выпотрошенной кабины. Кен за несколько секунд обогнал ее, скользя вверх по крану, как древесный питон. Кларк стиснула зубы и полезла за ним. Оказалось легче, чем она боялась. По внутренней стороне трахеей тянулся узкий трап с круговыми страховочными перилами через каждый метр. Зато ветер бил со всех сторон, расщеплялся на решетке крана и трепал ее под самыми непредсказуемыми углами, прижимая к лестнице, толкая сбоку, втискиваясь под рюкзак и норовя сорвать его со спины. Резкий удар грома слева. Леня обернулась и застыла, вцепившись в лесенку. Она и не подозревала, как высоко успела забраться. Набережная внизу еще не сжалась до настольной модели, но была слишком близка к этому. Гавань кипела бело-зелеными волнами. Еще один гром. Только это не гроза. Ветер завывал под безоблачным голубым небом. Звук исходил от подъемника. Отсюда, сверху, машина выглядела кристаллом чугуна с вогнутыми треугольными гранями. Обшивка между ребрами жесткости втягивалась во внутренние пустоты. Рев перекрывал шум вихря, шипящий рев газообразного балласта. Подъемник почти коснулся брюхом воды, а спина его поднималась выше склада. «Прирученная молния», – вспомнилась ей. «Это для плавучести. Высоковольтные дуги обеспечивают перегрев замкнутого в баках газа». А собрался оседлать это чудовище. «Лучше он, а не я». Кларк подняла голову. Лабин уже добрался до стыка и отвязывал конец веревки, уцепившись ногами за сомнительные леса. Нетерпеливо махнул ей и качнулся, потеряв равновесие от порыва ветра. Выбросил руку к ближайшему тросу, выровнялся. Она лезла дальше, упорно отказываясь смотреть вниз, сколько бы ни шумел там подъемник. Она считала кольца перил, считала балки и поперечины, а ветер выл в ушах и дергал за руки и за ноги. Она подсчитывала пятна голой стали под облупившейся красной и желтой краской, пока проплешины не напомнили ей, что конструкция эта из тех древних времен, когда цвет не обеспечивался самим материалом, а небрежно накладывался поверх. Прошел год или два, пока она оказалась рядом с Лабиным, как в реактивной струе. Кен рассматривал подъемник в свой верный бинокуляр. Кларк смотреть в ту сторону не стала. Один конец веревки все еще крепко держался на опоре. Она тянулась отсюда к оси соседнего крана, проходила сквозь какое-то обнаруженное лабиным игольное ушко и возвращалась обратно, обвивая полуметром полипропилена его обтянутую гидрокостюмом руку. На экране спутниковой камеры это выглядело бы как две тонкие белые линии, протянувшиеся от насеста рифтера в сторону подъемника. И еще там наверняка был виден угрожающий широкий разрыв между концом каната и началом подъемника. «Ты уверен, что длины хватит?» – крикнула Кларк. Лабин не ответил. Он мог и не расслышать вопросы сквозь ветер и капюшон. Кларк сама себя не слышала. Его выпуклые глаза на несколько секунд остановились на цели. Потом Кен сдвинул бинокуляр на лоб. Задействовали дистанционный манипулятор, прокричал он. Ветер унес большую часть его децибел и добавил полсотни своих, но суть Кларку хватило. Пока все по плану. Обычный огненный дождь с высоты в этот раз не годился. Лабин расположил мнимую горячую зону слишком глубоко под складом и слишком близко к воде. Пришлось запустить автономный манипулятор, чтобы разобраться в ситуации и доставить пламя по адресу. А здешняя архитектура так качественно глушила радиоволны, что для управления маленьким роботом тот должен был оставаться практически в пределах видимости с корабля матки. Поэтому подъемники пришлось спустить так низко. Так низко, что достаточно решительный человек мог упасть на него сверху. Лабин обвивал одной рукой трос толщиной с его запястье одну из металлических жил, не позволявших крану сломать шею. Сейчас Кен отпустил ноги и поднырнул под эту растяжку, показавшись с другой стороны, с наружной. Он свисал с крана, а не цеплялся за него изнутри. Одна рука обернута полипропиленом, другая на тросе. Ноги удерживаются на раме только его собственным весом. Лабин вдруг показался и очень хрупким. Его губы зашевелились. Кларк слышал, только ветер. Что? Он качнулся к ней, отчетливо выговорил по слогам ты знаешь, что делать. Она кивнула. Не могла поверить, что он действительно решился. Удач, начала она, и запнулась, когда ладонь невидимого гиганта ударила ее в бок. Она замахала руками в поисках опоры. Не нашла, но что-то твердое врезалось в затылок и качнула вперед. Справа мелькнула балка, Лене ухватилась и прилипла к ней. Кен! Кларк огляделась. Там, где она только что видела голову и грудь Лабина, осталась только воющая пустота но локтем он, как черным якорем, еще держался за трос. Лени чуть опустила взгляд, увидела остальные части его тела, ищущие и находящие опору. Восстановив взбитое шквалом равновесие, Кен подтянулся вверх. Треклятая пластиковая веревка все еще была обмотана вокруг кисти. Ветер намигослабил ее, и Лабин снова нырнул в ячейку проволочной клети. «Ты в порядке?» – спросила Кларк при следующем порыве ветра и тут же увидела кровь у него на лице. Лабин подтянулся к Лени. План изменился, сказал он, и ребром в свободной ладони ударил ее по локтю. Кларк с воплем разжала пальцы. Она падала. Кен перехватил ее, резко толкнул в сторону. Плечо ударилось о металл. Кран вдруг оказался не вокруг нее, а рядом. «Держись!» – прорычал ей в щеку Лабин. Они летели по воздуху. Крик застрял у Кларк в глотке. Бесконечные секунды они падали на летящий навстречу мир. Потом рука Лабина крепко обхватила ее за пояс. И новая сила по широкой дуге качнула их в сторону, сперва чуть подправив силу тяжести, а потом и вовсе победив ее. Они пролетели над белыми гребнями, над взбаламученным плавучим мусором, а потом Кларк словно поправилась на пару десятков килограммов, потому что они каким-то чудом полетели вверх. Ветер догнал их сзади. Колоссальный приплюснутый сфероид подъемника вырос впереди, потом оказался внизу, отразив свет фасетками огромного сложного глаза. И вот они снова падают сквозь невидимую колючую преграду, царапающую лицо брызгами, и Кларк едва успевает выставить руки, чтобы прервать падение. Черт! Они оказались на крутизне. Кларк растянулась на животе, выставив руки вперед, вверх по склону. Гидрокостюм взвизгнул, как от боли. Лабин навалился сверху, уперся правой рукой ей в поясницу. Какой-то действующий, вопреки всему, модуль ее мозга сообразил, что Кен, пожалуй, удержал ее от падения через край. Остальные части лени жадно глотали воздух, И без конца прокручивали одну мысль. Я жива! Я жива! Я жива! Ты в порядке? Голос слабина прозвучал тихо, но внятно. Ветер по-прежнему толкал их в спины, но уже ненавязчиво. Рассеяно. Что? При попытке заговорить, язык и губы закололо иголками. Кларк попыталась выровнять дыхание. Какого? Будем считать да. Он убрал с нее руку. Жмись к обшивке, когда полезешь вверх. Край слишком близко. Кен пополз вперед. Кларк лежала в углублении но в животе сосало так, что яма там, похоже, разверзлась гораздо глубже. Голова угрожающе кружилась. Лени поднесла руку к виску. Волосы торчали под прямым углом, словно на ней появился персональный пояс Ваналина. Радиационные пояса Ваналина. Две тороидальные области радиации, удерживаемые магнитным полем Земли в верхних слоях атмосферы. Названы по имени Джеймса Ваналина, открывшего их в 1958 году. Пояса состоят из заряженных частиц, несущих энергию от около 10 тысяч до нескольких миллионов электронвольт. вольт Кополимер закорчился. «У этих штук есть статическое поле», – догадалась Кларк. Так и говорила про рак. Сердце наконец успокоилось до ритма отбойного молотка. Лени заставила себя пошевелиться. Извиваясь, переползла грань первой фасетки и скользнула в чашу второй. Теперь ноги уперлись в ребро жесткости. Уклон становился с каждым метром все более пологим. Вскоре Кларк рискнула подняться на четвереньки, а потом и встать. В грудь ветер бил сильнее, чем в бедра. Поле статического электричества каким-то образом изгибало поток. Но даже на уровне головы он был слабее, чем на кране. Стоило повернуться, парящие волосы облепляли лицо, однако это неудобство было пустяком в сравнении с конвульсиями гидрокостюма. Лабина остановился у северного пояса подъемника на гладком круглом островке в море треугольников. Тот имел в поперечнике около 4 метров. И на его поверхности, между фиброволоконными порами, величиной с ноготь, располагались люки шириной со стрелковую ячейку. Лабин успел открыть один, и к тому времени, как появилась Кларк, убирал в рюкзак использованные инструменты. «Кен, какого хрена?» Он тыльной стороной ладони стер со щеки кровь. «Я передумал. Ты мне все-таки понадобишься». «Но какого?» «Запечатай лицевой клапан». Он указал на открытый люк. Из отверстия выступила темная вязкая жидкость, вроде крови или машинного масла. «Все объясню внутри. Что, туда? Да наши имплантаты? Давай, Лени, некогда!» Кларк натянула капюшон. Тот неприятно извивался на коже. «Ну, хоть волосы не будут разлетаться!» «А веревка?» – вдруг вспомнила она. Лабин, запечатывавший клапан, остановился, взглянул на краны. С ближайшего свисала и раскачивалась на ветру тонкая белая ниточка. «Ничего не поделаешь», – сказал он. «Залезай!» Непроницаемая вязкая темнота. Кен! Машинный голос. Через Вакодер. Давненько его не слышала. Да. Чем мы дышим? Горючим для огнемета. Что? Это совершенно безопасно. Иначе ты бы уже умерла. Но не обязательно вода. В гидроксильных группах есть кислород. Да, но нас конструировали для воды. Не верю, что напалм это не напалм. Чем бы ни был, а наверняка рано или поздно засорить нам имплантаты. Поздно уже не важно. Лишь бы продержались несколько часов. А продержится? Да. Хоть кополемер перестал корчиться. Линия ощутила движение и встревожно загудела. Это еще что? Подача горючего. Они стреляют. Куда? Зона же не заражена. Может, решили перестраховаться? Или там действительно был сипуку, а мы не знали. Лабин не ответил. Кен? Возможно. Течение прижало ее к чему-то мягкому и скользкому, чуть гнущемуся под напором. Преграда, кажется, простиралась во все стороны и была слишком гладкой, чтобы уцепиться. «Мы попали не в бак», — сообразила Леня, — «а в пузырь. Он не просто опустеет, а сдуется, схлопнется. Кен, а во время выстрела нас не засосет в...» «Нет, там... решетка». Вакодер и в нормальных условиях отфильтровывал из голоса почти все эмоции, а в этом сиропе получалось еще хуже. Все же Лени угадала, что Лабин не в настроении для разговора. Как будто он когда-нибудь был королем экстравертов. Но нет, тут что-то другое, чего Лени пока не понимала. Она плавала в темноте около плодных вод, дыша не напалмом, а чем-то вроде, и вспоминала, что в электролизе участвуют крошечные электрические искры. Замерла, гадая, не воспламенится ли обтекающая ее жидкость, не превратят ли имплантаты весь подъемник в один пылающий шар. «Будет еще одна жертва Лени», – улыбнулась она про себя. А потом вспомнила, что Лабин так и не объяснил, зачем она здесь, и вспомнила про кровь у него на лице.